Черных камышах. Как жутко идти через стопи болота, где пустошь туманом клубится, для призраков где-то раскрылись ворота и кто-то в кустах шевелится. При каждом шаге бьет родник, шипение раздается в миг. Как жутко идти через стопи болота и негде от страха вскрыться. Аннет фон Дросте Хюльсхов. Говорят, что самое темное время перед восходом солнца. Блоди думал об этом, держа за руку отца, который освещал им путь, прихваченным в конюшне фонарем. Другую руку Блоди запустил в густую шерсть Траутмана, который покорно бежал рядом с ним. Фендель Эйхал сдержался справа от своих провожатых. Даже первая прогулка в компании не склонила его к излишней разговорчивости. Он лишь изредка фыркал или вздыхал, а в остальном шел молча. Они продвигались медленно, и не только из-за непроглядной темноты, но и потому, что быстрее Фендель идти не мог. Похоже, у него разболелась рана на голове. Когда они свернулись с улицы, где находился дом Кремплингов, на узкую прибрежную тропинку, река встретила их сыростью. Свет фонаря разгонял тьму на четверть мили вперед, не больше, и пугал маленьких белых бабочек, укрывшихся на ночь в густой луговой траве по другую сторону тропинки. Блоди задрожал от холода и со страхом попытался хоть что-то различить в непроглядной тьме за пределами светового круга. Никогда прежде он не выходил на улицу так поздно, если не считать полуночного гуляния в день зимнего солнцестояния. Но тогда вся звещатка была на ногах, и все собирались у больших костров, и ночь звенела бесчисленными голосами, смехом и топотом квенделей. Они шли вдоль реки по тропинке, которая сливалась с трактом, ведущим из звещатки к мосту через реку, оттуда на юго-восток, к двенадцати дубам. До квенделей доносился тихий плеск. Это течение играло с цветами на берегу. Позади, на окраине деревни, за высокими стенами остались дома и фермы. Сады здесь не спускались до речных лугов. Деревья высаживали за домами или вовсе обходились без них. Хозяева предпочитали возводить здесь крепкие защитные стены, чтобы оградить имущество от близлежащего сумрачного леса. Блоди уже не в первый раз задумывался, почему Фендель Эйхас поселился в таком негостеприимном месте. Потому ли, что его все равно сторонятся? Или, наоборот, его сторонятся, потому что он тут живет? Одно несомненно. Фендель был не только одиноким, но и весьма мужественным квентелем. Блодий представить себе не мог, как кто-то выдерживает хотя бы одну ночь в крошечной хижине у реки. Задумавшись, он снова посмотрел на отшельника, который неожиданно оказался вполне дружелюбным, хоть и застенчивым. При свете фонаря его повязка блестела, словно на голову ему надели бумажную корону, какие иногда вырезали себе Блоди, Афра и Флорин, воображая себе королями Вороньей Твердыни и стараясь завоевать трофей — конуру Траутмана. Фендель отчасти тоже был королем в своем королевстве. Наконец они вышли на тракт. Пермин остановился, поднял фонарь и посветил в ту сторону, где на покатом лугу у моста должен был возвышаться домик Фенделя. Дорога до него была неровной, в густой траве прятались впадины и глубокие ямы. Пермин с сомнением посмотрел на своего спутника. Фендель твердо стоял на ногах и вряд ли стоило отпускать его одного через лук со сплошными ямами до да кочками. Но идти за руку с маленьким сыном к странному месту, где и при свете дня всегда было мрачно и неуютно, ему не хотелось. Теперь он жалел, что в теплой и светлой кухне, откуда они с Блоди вышли в этот ночной поход, все выглядело совсем по-другому. Но что теперь толку рассуждать? Да и нельзя было оставлять Блоди одного на дороге даже с бдительным псом, чтобы самому отвести Фенделя к его логову. Пермин подумал, что и впрямь поступила опрометчиво, и всей душой пожелал оказаться под защитой надежных стен своего уютного дома. Надо было поскорее заканчивать с проводами бедологи Эйхоза и возвращаться. «Фендель», — обратился к отшельнику Пермин: — «давай сделаем так, ты пойдешь первым, а я за тобой и буду светить сзади». В такой тьме мне ни за что не отыскать твой дом». Фендель, задремавший стоя, заметно вздрогнул. Не хватало еще, чтобы он упал с насыпи и покатился в низину. Стряхнув сон, он понял, что если хочет благополучно добраться до дома, стоит согласиться с предложением Кремплинга. И он кивнул, хотя ему очень хотелось остаться наконец одному, чтобы спокойно поразмыслить об этой необычной ночи в привычном уединении, которого не нарушат другие Квентили. Фендель молча двинулся вперед, не сворачивая с тракта, вопреки ожиданиям Пирмина. Однако, поскольку отшельник, судя по всему, точно знал, где они находятся, Пирмен лишь обрадовался, что пока не придется ковылять по ямам и кочкам. Свет фонаря плясал по спине Фенделя, освещая его латаную-перелатанную куртку. Она была великовата для его худощавой фигуры и облегала поникшие плечи своими очертаниями, напоминавшие блоди в полы и бока престарелой коровы, которые дали срочку до ближайшей ярмарки. Фендель преодолел последний отрезок пути, отделявший его от хижины, с той же нарочитой невозмутимостью, с какой животные, возвращаясь вечером с пастбища, стремятся к родному хлеву. Не оглядываясь на спутников, он ступал шаг за шагом, держась на краю светового круга не быстрее и не медленнее, чем раньше. Блоди и Пермин заметили, что дорога постепенно поднимается к мосту. Это помогло им сориентироваться даже в полной темноте. Все взвещатки знали, что хижина Фенделя находится на правом берегу реки, примерно в ста шагах от моста, и как раз в это мгновение отшельник сошел с дороги и принялся осторожно спускаться по насыпи. Траутман решил вдруг побродить в одиночестве по лугу, однако пермин тут же свистнул, чтобы тот возвращался. Ему вовсе не хотелось, чтобы пес выследил кролика и начал гоняться за ним в темноте. Слева от дороги тянулась невысокая каменная стена, которая вела к мосту и постепенно сливалась с его перилами. Эта каменная преграда была старой и ненадежной, и любой кролик без труда нашел бы в ней дыру, а Траутман в пылу погони мог на полном ходу перемахнуть через стену и попытать охотничьего счастья на той стороне. Вот только там прибрежные луга мгновенно превращались в непроходимое болото. Русло лисички резко сужалось, и поток разделялся на ручейки, которые терялись в черных камышах. А дальше вдоль сумрачного леса тянулись торфяные лужи с затхлой черной водой. Если днем посмотреть с моста на опушку леса, то можно было разглядеть целую сеть узких тропинок, исчезавших между прудами в камышах и подлеске, и появлявшихся вновь где-то за ними, хотя кто знает, те ли же это тропинки или нет. Над этим лабиринтом узких дорожек, как и над мертвыми зеркалами болота, откуда будто бледные кости поднимались голые ветви деревьев, часто лежали облака тумана. Молчаливые при свете дня Фендель совсем притих в темноте, а Пермин и Блоди, думая каждый о своем, с трудом спускались за отшельником по склону. Пермин заметил, что Блоди сжал его руку. Или-то он сам теперь держался накрепче. Фендель часто спотыкался, попадая ногой то в яму, то в спутанную траву. К счастью, он ни разу не упал и лишь неодобрительно хмыкал после каждой преграды. Он шел, не отрывая глаз от земли, как и Траутман, возбужденно сопевший рядом с блоди. Запахи ночной реки наверняка казались псу странными и манящими. Лисичка тихо журчала уже совсем близко, и, наконец, свет фонаря скользнул по поверхности воды. Квендели остановились на берегу. Фендель, с облегчением обернувшись, шел нужным кратко пояснить. «Вон там», — хрипло сказал он. «Немного в стороне от воды. Там мой дом». «Хорошо», — услышал Блоди голос отца. «Туда и пойдем. Позаботимся о том, чтобы ты добрался до самого порога. А потом и мы отправимся во свояси. Он на мгновение отпустил руку Блоди и, улыбнувшись, пригладил сыну волосы. Фендель, как ни странно, вовсе не стремился продолжать совместную прогулку. «Дальше я дойду сам», — объяснил он. там, и тропинка к ней здесь, я не упаду. Не сейчас, нет. И, смотрите, уже светает». Он неопределенно махнул в сторону реки, но вдруг замер, словно не веря своим глазам, и медленно опустил руку. Фендель напряженно вгляделся в ту сторону, куда только что указывал. Отец и сын стали смотреть туда же, пытаясь понять, что такого странного заметил отшельник. И действительно, на другом берегу реки, примерно в том месте, где черные камыши окаймляли опушку леса, что-то медленно поднималось из темной громады сумрачного леса. Пермин заметил это с тем же недоумением, которое, должно быть, испытывал и Фендель. Было еще совсем темно и слишком рано для первых лучей рассвета, тем более что солнце обычно вставало с другой стороны. Как же так получилось, что все они увидели вдали вьющуюся над землей молочную дымку? Длинными узкими полосами она будто прощупывала редкие ветви невысоких кустарников, растущих на болоте. Их силуэты то тут, то там вырисовывались из тумана, а затем снова исчезали, но уже в более плотной пирене, все выше и выше поднимавшейся от стоячей воды. Так откуда же взялось то яркое мерцание, которое и придало этому зрелищу такой непривычный призрачный вид? Что-то здесь было не так. Клянусь мухоморными гремочками», — охнул Фендель. «Что это?» — встревоженно спросил Блоди. «Туман? Он опасный?» «Обычный туман» отривисто проговорил Пермин, стараясь не выказывать, как ему все это неприятно, и притянул Блоди к себе. Судя по неожиданному ругательству, Фендель такого тумана в безлунные ночи здесь раньше не наблюдал. — Туман стелится. Что бы это могло значить? — услышал он рядом с собой бормотание Фенделя. — Что-то идет с болота. Или из леса. Самый туманный туман. Возможно, отшельник и дальше потерялся в многозначительных словообразованиях, Если бы не заметил, что младший Крэмплинг с трудом сдерживает тревогу. Влоди прекрасно помнил все жуткие истории, которые рассказывала ему бабушка о болотах и о черных камышах. Она говорила о чудищах, которые тянуты стопы и тощие руки к заблудившемуся страннику, о лукавых гадалках, заманивающих на погибель на коварные тропы, о шорохах, треске и глухом свисте, доносящихся из камышей, а уж кто их там издавал, не знал никто. Блоди еще крепче сжал руку отца и продолжил смотреть на реку. Дальше, слева от них, лежала темная тень моста, которую они оставили позади, и каменная арка которого теперь четко выделялась на фоне болота. Внизу в молочной дымке текла лисичка. «Туман клубится все сильнее, и заполнил уже почти всю опушку», — заметил Пирмен. «Если так пойдет и дальше, то скоро он станет стелиться вдоль реки и скроет дорогу. Быстрей. Мы немного проводим Фенделя к его хижине». Да-да, так будет лучше, старина. Мы пойдем домой мимо твоей хижины, потому что я не стану возвращаться к мосту, а срежу путь до дороги через луга. Разве что господин Эйхос предпочтет вернуться вместе с нами в деревню, учитывая эту странную погоду. Фендель ничего не ответил, только взял Блоди за свободную руку, защищая мальчика наравне с его отцом. Лучше втроем ко мне домой, — сказал он Пермину, который не применул заметить, с какой заботой их молчаливый спутник относится к сыну. Вдруг Траутман предупреждающе зарычал. «Псу тоже не нравится туман». Мрачно хмыкнул Пирмен и ободряюще погладил Траутмана по загривку, где шерсть встала дыбом. «Давайте поторопимся. Нам нужно благополучно добраться до дома». Они пошли к хижине Фенделя. Ее неровный силуэт четко вырисовывался на фоне тумана и призрачного света на дальнем берегу. Еще несколько шагов, и они оказались перед входной дверью. Пермин повесил фонарь на крюк, который обнаружился на стене. Увлекшись редкой возможностью поближе рассмотреть лисью нору Фенделя, отец и сын ненадолго позабыли о странном тумане. Почти все взвещатки любили порассказать небылиц о загадочном обиталище отшельника, разумеется, ни разу тут не побывав. И вот теперь кремплинги стояли посреди небольшого дворика перед легендарной хижиной. За ней протекала лисичка, а слева рос пышный ивовый куст, нижние ветви которого свисали до самой воды. Серебристые листья тихо шелестели, будто перешептываясь, и Блоди подумал, что живи он здесь, ему бы всегда казалось, что в поникших ветвях прячется что-то страшное. Такие вот мысли пришли ему в голову. Хижина и впрямь заслуживала более пристального внимания, и отец, несмотря на нетерпение, снял с крюка фонарь, чтобы как следует осмотреть домик снаружи. Однако это оказался вовсе не крюк, а кусок сломанной ивовой сетки, торчавший в этом месте из стены. Обычно сетку скрывали под глиняной штукатуркой, но здесь глина раскрошилась между кривыми балками, поддерживающими крышу. И теперь стены напоминали старую золотую куртку Фенделя. Дом с хозяином идеально подходили друг другу. Пермин с удивлением обнаружил, что хижина оказалась далеко не такой крепкой, как он ожидал. Домик был ветхим и запущенным, а крыша с одной стороны явно протекала. Да и буйно разросшиеся луговые травы превратили его снаружи в шапку великана. И все же много лет назад кто-то принес на берег реки необходимые материалы и построил хижину так же тщательно, как любой другой дом из ветчатки. Пермин порылся в памяти, припоминая, не мог ли это сделать сам Фендель Эйхос, но понял, что ничего об этом не слышал. Как и все остальные, он полагал, будто хижина была не более чем самоделки отшельника. Взглянув на реку, Пермин мгновенно вышел из задумчивости. Времени на решение строительных загадок у него, судя по всему, не оставалось. На другом берегу реки туман сомкнулся белой стеной и уже давно поглотил силуэты болотных кустов. Скоро он достигнет тракта и переберется к ним, а потом накроет и этот берег, так что они не смогут отыскать дорогу домой. Фонарь разгонял темноту, хоть недалеко, но в густом тумане был совершенно бесполезен. Так им не попасть в вещатку, не говоря уже о том, что может принести с собой коварное белое марево. Похоже, придется провести остаток ночи в домишке Фенделя, надеясь, что к утру туман рассеется. «Ах, многовато общение с соседом для одной короткой ночи», — подумал Пермин. Он нацепил фонарь от стены и повернулся, чтобы уйти. Фендель все это время неподвижно и молча стоял рядом с ними и даже не пытался войти в дом. Он не отрывал глаз от того, что происходило на другом берегу реки, и полностью погрузился в раздумье. Собирающийся уходить пирмен вывел отшельника из задумчивости. Фендель откашлялся раз, потом другой, и, наконец, сказал. «Спасибо, господин Кремплинг. Спасибо за все. Вы были очень добры ко мне». Немного смутившись, он понял, что все еще держит руку Блоди и неловко пожал ее, прежде чем отпустить. «Спасибо и тебе, юный господин Кремплинг». «Желаю вам счастливого пути домой». И Фендель поклонился. Пермин тоже вежливо попрощался, заверив само собой, что это пустяки и что помощь в таких обстоятельствах дело обычное. С сомнением, поглядывая на реку, он вместе с сыном двинулся в обратный путь. Хозяин дома так и остался стоять у входа, как будто там была спрятана еще одна тайна, которую он должен был любой ценой защитить от посторонних. Когда Блоди в последний раз оглянулся через плечо, Хижина и ее хозяин уже давно остались за кругом света от фонаря. Они погрузились бы в темноту, если бы туман не подсветил ночь необъяснимым мерцанием. «Скорее домой, к матери», — услышал Блоди голос отца, который, похоже, должен был звучать ободряюще. «Мы пойдем через прибрежные луга», — объяснил сыну Кремлинг. «По дороге идти гораздо легче, но тогда мы окажемся ближе к туману и болоту, от них мне бы хотелось держаться как можно дальше». Блоди показалось, что Пермин скорее размышляет вслух, чем говорит с ним. И снова он с некоторым беспокойством заметил, что отец, если не испуган, то, по крайней мере, сильно встревожен и очень сожалеет, что взял его Блоди с собой на эту злополучную прогулку. Мальчик и сам раскаивался, что упросил взять его и старался не отставать от отца, быстро-быстро переступая коротенькими ножками. Он успевал следить и за тем, чтобы Траутман не отошел от них ни на шаг. Пермин слегка приподнял фонарь, чтобы осветить дорогу впереди, как вдруг тишину разорвал какой-то резкий звук. В воздухе послышался шорох, а потом громкий шелест, словно от взмаха огромных крыльев. Блоди испуганно вскрикнул и остановился, схватив Траутмана за ошейник, пёс явно встревожился и зарычал. «Хоть бы не стал вырываться», — подумал мальчик. «Какая-то птица», — успокаивающе произнес Пермин. «Может быть, сова, которую мы потревожили ночной прогулкой». Хотя совы летают бесшумно. Мысленно поправил он сам себя, но вслух ничего не сказал. Потом сзади донесся странный шум, и сразу после этого громкий треск в ветвях. Трещало из ивового куста рядом с хижиной Фенделя. Хотя они уже отошли довольно далеко, в ночной тишине треск показался необъяснимо громким. Траутман сорвался с места и, заливаясь, лаем бросился назад. «Траутман!» — отчаянно закричал Блоди — «Траутман, вернись! Вернись!» Отец засвистел и строго приказал псу вернуться, но Траутман решил не подчиняться. Вместо этого, оказавшись перед Ивовым кустом, он дико взревел и тщетно попытался подпрыгнуть в воздух. Нечто, скрывшееся в ветвях, встретило его бессмысленную ярость, лишь затаенной тишиной. Пермин пришел к выводу, что придется повернуть назад, так как все их крики и свист были тщетны. Траутман возвращаться и не думал. Все произошло так быстро, что Фендель, который тем временем отпирал входную дверь, теперь, вопреки своим привычкам, оставил ее полуоткрытой, испугавшись шума. Он торопливо пересек двор, чтобы помочь кремплингам. «Тише, Траутман! Тише!» — кричал пирмен, пытаясь схватить пса за шейник. Траутман порой упрямился, но его всегда можно было успокоить. В ветвях снова раздался треск, и лай Траутмана сменился воем. От куста над их головами отделилась большая тень, пронеслась по маленькому двору и, судя по шуму, приземлилась в заросли на крыше дома Фенделя. Снова послышался громкий шелест крыльев, но на этот раз со стороны реки. Квендели увидели еще две тени. Сучья ивового куста прогнулись, застанав под тяжестью невидимого груза, и то, что прилетело с болота, скрылось в ветвях, усевшись совсем рядом с ними. Траутман совсем обезумел и уже кружился на задних лапах. Блоди громко вскрикнул, и Пирмен подхватил его на руки, прежде чем тот успел укрыться за дождевой бочкой Фенделя. Одновременно с этим он храбро взмахнул фонарем, чтобы выяснить, что за ночные гости явились из тумана, выведя Траутмана из себя, да и растревожив остальных. Сердце его колотилось где-то в горле, и он чувствовал, что Блоди, прижавшись к нему, дрожит с головы до ног. В ужас пришли не только Кремлинги. Фендель тоже в отчаянии прижал обе руки к вискам и уставился вверх, Словно опасаясь, что вот-вот увидит, как просевшая крыша рухнет, насыпающиеся стены вместе со спутанной порослью и созданием, которое там застряло. Или больше стоило опасаться тех, кто спрятался в ветвях ивового куста? Лайт Траутмана потонул в хриплом крике. Вслед за этим раздалось злобное и немного снисходительное кваканье, доносившееся оттуда, где под зарослями камыша должен был находиться конек крыши. В свете фонаря Фендель и Кремплинги увидели большую скрюченную тень, черное, как ночное новолуния, существо с головой клювом, торчащим между огромными и схудалыми плечами. Один глаз блестел холодной злобой, второй оставался невидимым. Траутман на мгновение прекратил лаять, и в наступившей тишине Фендель недоверчиво, но и с некоторым облегчением произнес. «Ворон. Все замерли и только смотрели друг на друга». Большая черная птица сидела наверху, а трое квенделей с тревогой смотрели на нее снизу. «Вон там! Гляньте!» — вдруг воскликнул Блоди. «На пастбище тоже есть такие?» И в самом деле там, куда он указывал, безмолвно и совершенно неподвижно, словно каменные статуи, сидели еще два мрачных создания. Они были такими большими, что вряд ли уместились бы на изящных ивовых ветвях. Вороны. Очень странно посреди ночи. Пермин не успел договорить, как из зарослей травы над ними взлетел большой ворон, разгоняя в воздух широкими крыльями. Птица направилась прочь от владений Фенделя, освещенных фонарем, и улетела к мосту. Другие вороны тут же поднялись и последовали за своим предводителем. Теперь Траутмана было не остановить, он бросился в погоню. Маленькой светлой точкой он с бешеной скоростью несся по черному лугу, являя собой полную противоположность летящим впереди воронам, темные тени которых выделялись на фоне белого тумана и были видны издалека. «Траутман!» — крикнул Блоди, и не в силах расстаться с любимым псом, решил броситься в догонку позабыв обо всех ужасах ночи. Мальчик вырвался из объятия удивленного пирмина и побежал за Траутманом. Крики отца больно отдавались в ушах, но Блоди не остановился. Он быстро выбежал на луг и помчался по следам пирменные Фенделя, но в обратную сторону. Река журчала где-то справа. Светящаяся дымка разгоняла кромешную тьму, а кое-где на горизонте уже серебрился рассвет. На этом берегу туман еще не сгустился, и Блоди отчетливо видел, как Траутман прыгает впереди по насыпи, останавливается на мосту и принюхивается. Воронов не было ни видно, ни слышно. Траутман! Изо всех сил крикнул Блоди. «Траутман, сидеть! Жди меня! Жди, я сказал!» Но было уже поздно. Пес уловил новый запах. Перемахнув в решительном прыжке через невысокую стену, пес к ужасу Блоди исчез в туманной завесе на лугу. «Куда же ты, Траутман?» Блоди в отчаянии всхлипнул, прекрасно понимая, что теперь его любимец неизбежно угодит в самую гущу черных камышей, где его поджидает опасность. Он снова услышал, как его окликнули, и узнал голос Пирмина, доносящийся непонятно откуда, тонкий и печальный. Блоди было ужасно стыдно за то, что он напугал отца, но он решил, что пойдет дальше за Траутманом. Нельзя было терять времени. Мысли о тонущем в трясине верном друге гнали Блоди вперед, придавая храбрости. Со всех ног он сбежал по крутой насоби к мосту. Блоди разогрелся от бега и, решив оставить отцу хотя бы знак, чтобы навести его на след, снял жилет и бросил его на землю. Взглянув на неприметные лоскутка, не терявшийся на фоне травы, мальчик задумался. Вряд ли папа его заметит, — подумал Блоди и взял жилет в руки. Он решил положить его на виду у дороги, как раз там, где будет перелезать через стену, чтобы идти к черным камышам. Не добравшись до верха насыпи, он споткнулся и упал на мокрую траву. К тому же он ударился коленом, притаившийся в ямке камень, но не обратил внимания на боль, потому что ему показалось, что совсем рядом слышится собачий лай. И, кажется, каркуют вороны. Издали все тише доносился голос отца. Блоди на мгновение удивился, как это Пермин до сих пор его не догнал. — Папа! Папа! Я здесь! — крикнул он во всю мощь своих легких, повернувшись туда, откуда прибежал. — Здесь, у моста! Иди за мной! Я не могу ждать! Траутман убежал в черные камыши! Ответа не последовало, а вдалеке снова раздался лай. Блоди с трудом преодолел последний отрезок пути и вошел на мост. Оглядевшись, он затаил дыхание. От опушки сумрачного леса до самой дороги тянулся мягко мерцающий туман, не было видно ни черных камышей, ни луга, и туман уже давно перекинулся через осыпающуюся стену, за которой скрылся Траутман и пополз дальше. Опираясь руками на каменные перила моста, Блоди будто бы стоял на палубе одинокого корабля, скользящего по молочно-белому морю. Скоро это призрачное море поглотит все — дорогу, стену, реку, хижину Фенделя и даже деревню Звещатку. Это была невероятно прекрасная картина, словно кусочек сказочного мира. В воздухе веяло знакомой сыростью осеннего тумана, хотя для такой промозглой погоды было рановато. Но вот изумительного блеска тысяч и тысяч танцующих крошечных сгустков света Блоди прежде никогда не видел. Так вот откуда взялся свет, разогнавший тьму. Вокруг юного квендера велись клубы тумана, точно призрачные фигуры в струящихся одеждах указывали ему путь. Блоди вдруг понял, что перелез через стену и спустился к берегу. Неужели это сон наяву? Он даже не заметил, что идет дальше. Бесчисленные блестящие точки покрывали его лицо, руки и одежду, холодили кожу, и если можно было описать их цвет, то эти искорки он назвал бы серебристыми и недолговечными, как весенние ручьи среди холмов. В странном оцепенении он все же помнил об осторожности и смотрел, куда ступает, чтобы не упасть. Теперь дорога шла под уклон, и он старался идти прямо, пока под ногами был лук, хотя земля здесь стала гораздо мягче и ноги глубоко погружались в грязь. Из тумана перед ним неожиданно вырастали препятствия, которые он обнаруживал, едва ли не утыкаясь в них носом. Огромный валун, низкий кустарник или особенно болотистое место, через которое невозможно пройти. Негромкое журчание реки почти стихло, словно близость трясина лишила ее последних сил. Совсем рядом с Блоди из тумана проступили очертания мохнатого куста чабреца, и он развесил жилет на колючих ветвях, чтобы оставить, наконец, знак Отцу. И как же он забыл положить его на видном месте где-нибудь на мосту? Что ему тогда помешало? Он больше не решался звать Траутмана, не хотел нарушать тишину, за что тихо ругал сам себя. «Сделай что-нибудь ты, дрожащий кролик. Хотя бы свистни. Может быть, тогда Траутман выйдет из проклятого тумана, и вы с ним встретитесь». С той стороны, где, как ему казалось, все еще текла река, послышался отчетливый треск. Блоди вздрогнул и лишь усилием воли сдержался, чтобы не убежать, будто заяц. В груди вспыхнула отчаянная надежда «Что, если это Траутман?». Мальчик остановился и затаил дыхание. Туман клубился вокруг него, то поднимаясь, то опускаясь. Сначала он видел что-то на расстоянии нескольких шагов, потом лишь до кончиков пальцев вытянутой руки. Снова раздался треск, на этот раз тише и откуда-то издалека. — Траутман! — позвал Блоди, и собственный голос показался ему таким же хрупким, как сухие травинки, которые он топтал. «Если это ты, пожалуйста, иди ко мне!» Никакого ответа. «Неужели его что-то поджидает в тумане?» «Нет, это не Траутман», — пёс бы ответил на зов. С болота подул затхлый ветерок и на мгновение рассеял туман. Блоди увидел кусты, уходящие в небытие, но оказалось, он не совсем заблудился, ведь это наверняка были кусты, росшие вдоль русла лисички. Блоди подумал, что найдет дорогу к черным камышам и обратно, и поэтому решил ступать вдоль реки, держась неподалеку от русла. Он снова с беспокойством прислушался, не зашуршит лишь что в кустах, но было тихо. Лишь затклый рок веял сквозь туман. Когда кусты остались позади, Блоди заметил, что вместо реки виднелась лишь узкая полоска трясины, которая стремилась к камышам, качавшимся на дне ложбины. Иногда там посверкивали тонкие ручеек да несколько лужиц. Блоди шел по берегу заболоченного потока, и с каждым шагом к его подошвам липла мокрая земля. Разгорячившись, он вспотел даже без жилета, потому что, дувшись из болот, ветер приносил не прохладу, а лишь затхлый запах разлагающихся растений. Мимо проносились клубы тумана, сгущаясь и снова истончаясь. В воздухе по-прежнему мерцали светящиеся точки. Расстояния были обманчивы, а цвета нереальны. Блоди шел, спотыкаясь, пока путь ему не преградили высокие камыши шуршанием тершиеся друг от друга. В просвете виднелось черное зерцо, из которого торчала в причудливом изгибе единственная ветка. Над недвижной поверхностью воды, словно белый полог, подвешенный к опоре, парили клочья тумана. Блоди догадался, что перед ним — те самые черные камыши. Он с подозрением посмотрел на грязную землю под ногами, И вдруг пристально уставился на нее. Неужели он все это время не замечал, что здесь есть тропа? Какая удача, что он случайно заметил ее теперь? Добрый знак уж Квендели-то знают. Судьба вознаградила его за безрассудство. В грязи он увидел отпечатки собачьих лап. Должно быть, это след Траутмана, потому что другим псам здесь и сейчас взяться было неоткуда. Траутман! крикнул Блоди, отбросив все опасения и страхи и, не боясь дать знать о себе в этом негостеприимном месте. «Траутман, дружочек, ко мне! Это я, Блоди!» И тогда в ответ послышалось слабое поскуливание. Оно звучало испуганно и жалобно и доносилось из болота впереди. «Ох, Траутман!» — разволновавшись, крикнул Блоди. Ему вдруг показалось, что пес ранен или в опасности. «Траутман, где ты? Подожди, я иду! Держись!» Снова раздалось поскуливание. Блоди бросился вперед, туда, где, как ему казалось, ждал пес. Он очень надеялся, что слух его не обманывает. Но сначала ему предстояло обойти черную дыру болота. Он сразу понял, что идти здесь будет очень трудно, потому что всякий раз требовалось с огромной осторожностью выбирать, куда наступить, чтобы не промахнуться мимо твердой земли. Когда же он все-таки перебрался на другую сторону, то оказался в рощице из карликовых берез и других низкорослых деревьев, за которыми виднелось следующее болотное озеро. Оно было явно больше первого, поскольку дальний берег скрывался в тумане. Блоде не оставалось ничего другого, кроме как идти вдоль воды. Он повернул направо, надеясь, что выбрал более короткий путь и стремясь обойти препятствие. Временами до него доносился жалобный скулеж, и мальчик мучился от того, что идет слишком медленно. Он даже не осмеливался себе представить, в каких страшных муках его ждет Траутман. Нельзя тянуть со спасением до последнего. Прогоняя мысли осковывающие болотные грязи, Блоди попытался сориентироваться. В конце концов, ему еще предстояло найти выход из этого лабиринта вместе с Траутманом, но запомнить что-то особенное в однообразном пейзаже было невозможно. Среди камышей и подлеска и блуждающего тумана блестели одни и те же черные лужи. Мрачное болото накрыло призрачно светящимся облаком, но хотя это и помогало отогнать ночной мрак, зато отнюдь не придавало окружающему пространству дружелюбия. Напротив, было жутковато наблюдать за тем, как светящиеся полосы, извиваясь, исполняют над черной землей пугающий танец. В такт шагам Блоди доносились подозрительные звуки, словно болото постепенно оживало. Чахлые рощицы и камыша что-то шуршало и шелестело, а иногда даже громко булькало, как будто лягушка прыгала в воду или кто-то бросал камешки в лужи. Наверняка здесь водились лягушки и ящерицы, и Блоди хотелось думать, что шумят именно они, Поскольку он не мог представить себе ни одного разумного существа, которое развлекалось бы в этом жутком месте, весело пуская блинчики по воде. Однако сильнее, чем все эти шорохи и плеск, мучил мальчика печальный вой Траутмана. Лоди время от времени звал друга, но слышал в ответ не радостный лай, а тихие поскуливания. Быть может, пес вообще не слышал маленького хозяина. Уставшие ноги быстро, насколько позволяли силы, несли мальчика по узким мосткам, которые запутывались огромным коварным лабиринтом. Хотя здесь можно было идти по довольно сухой земле, эти мостки неизбежно приводили к очередной ловушке. Часто встречались участки, где тропинка сужалась до нескольких дюймов, проходя по краю жидкой грязи. Один неверный шаг, и Блоди погружался в черную воду. Пусть не глубоко, но все равно неприятно, когда гадкий ил покрывает одежду, отчего она становится тяжелой, будто свинец. Грязь неумолимо липла к телу, отказываясь выпускать пленника на свободу. Когда же, наконец, удавалось выбраться, поверхность болота очень быстро затихала и казалась нетронутой, словно ничто не нарушало покоя. Перейдя по очередному узкому мостку, Блоди остановился перед загородившей путь стеной камышей, сквозь прогалины, в которой поблескивал следующий водоем. Мальчик остановился и снова позвал Траудмана. На этот раз в ответ прозвучал веселый лай. Блоди сошел с сухой тропинки и, не раздумывая, ступил в береговой ил, где росли камыши. Он сразу погрузился в грязь по щиколотку и с тревогой проверил, может ли сделать хоть шаг вперед. Он заскользил, но глубже не провалился и рискнул сделать несколько шагов. Пробираясь по колено в черной воде, Блоди упрямо раздвигал камыши, пока не добрался до последнего ряда шелестящих зеленых копий. Мальчик твердо решил посмотреть, что там за ними. Вдруг тогда он увидит, наконец, Страутмана. Однако Лай неожиданно оборвался. Блоди услышал, как в воду прямо перед ним что-то упало. Невидимое нечто булькнуло, взметнув брызги, а стену шею ударили небольшие волны. Блоди застыл в своем укрытии. Осторожно раздвинув последние стебли тростника, мальчик заглянул в чуть подернутую рябью воду. Не успела поверхность обрести привычную зеркальную гладкость, как в нее ударил еще один странный снаряд, пустив круги от того места, где утонул. Блоди пригнулся. Что-то приземлилось совсем близко, снова взметнул брызги, и капли попали ему прямо в лицо. Он отступил назад и протер залитые водой глаза. Сомнений не осталось. Кто-то кидал в него камни с другого берега или, по крайней мере, очень точно целился туда, где, по мнению неизвестного, прятался мальчик. Тишину прорезал ворчливый голос, напоминавший одновременно крик Сойки и речь Квенделя. Волосы у Блоди встали дыбом, но к испугу примешалось и возмущение. Кто-то сыграл с ним злую шутку, да еще и громко смеялся. Нечто похожее случилось с ним совсем недавно. Нахальные сыновья шнеклинг кидались в него гнилыми яблоками, когда он искал разноцветные камешки и рыбешек на мелководье у мельничного ручья. Мальчишки попадали в цель почти так же метко, как и та невидимая тварь на другом берегу, и издевательский смех живо напомнил ему о том неприятном случае. Однако, вспомнив позорное происшествие, а может, просто не сдержавшись, Блоди в ярости вышел из камышей. Навстречу ему из тумана вылетел еще один камень и больно ударил в правое плечо. Блоди вскрикнул, и до него снова донеслись раскаты хохота. Очевидно, он был отличной мишенью, хотя и не мог понять, кто открыл на него охоту. — Эй, ты! Поганка мухоморная! — крикнул Блоди, угрожающе вскидывая кулак. — Камнями из тумана бросаются только трусы! Ну-ка покажись! Кто ты вообще такой, пень трухлявый? Словно в ответ на яростный призыв, туман немного рассеялся, открыв вид на озерцо и противоположный берег, тоже заросший высокими камышами. Перед стеной камышей на камне сидел бледный мальчик, и смотрел на Блоди большими водянисто-голубыми глазами, под которыми залегли темные круги. Его узкое лицо было таким измученным и бледным до синевы, что Блоди подумал, не болен ли хулиган. Он был похож на Квенделя, но не на обычного, а на истощенного и больного. Блоди молча смотрел на мальчика, чувствуя, как по спине пробегает легкий озноб. Перед ним был очень странный, и даже страшноватый на вид ребенок. Но Блоди при всем своем изумлении скорее смутился, чем испугался, ведь тот другой, был совсем маленьким. Одет неизвестный был в старомодную одежду, выцветшую, как его кожа, и льняные вьющиеся волосы. Сильнее всего бросалась в глаза его бледность, ничуть не навеянная призрачным светом. «Быть может, это чужеземец, который сбился с дороги и заблудился в болоте?» — подумал Блоди. А камни он бросал только потому, что сам испугался, услышав, как кто-то идет через камыши. Однако странный мальчик сидел на камне спокойно и бесстрашно чего-то ждал. Он смотрел на Блоди странными блеклыми глазами, будто не моя рыба. И Блоди разозлился. "Ты зачем бросаешься камнями?" с вызовом спросил он. Ответ не заставил себя ждать. Ребенок с минуту молча смотрел на него, а потом запрокинул голову и по птичьи крикнул. Лицо его при этом мучительно исказилось, обнажив ряд острых как у щуки зубов а вытаращенные глаза сузились, превратившись в узкие щели. Судя по выражению лица, мальчик был вовсе не веселым, а злобным и хитрым. Это бледное лицо вдруг напомнило Блоди некоторые из самых жутких масок Баумельбургского праздника, которые казались то безобидными, то ужасными и жестокими, смотря как на них падал свет. Неуместный смех мальчишки прозвучал не весело, а издевательски, холодно и зловеще, и по спине Блоди снова прибежала дрожь. Он был на чеку, но все еще не верил, что незнакомец опасен и решил не отступать. Может быть, мальчик ему даже поможет. «Рад, что тебя весело. Но я здесь ничего смешного не заметил!» — крикнул он. «Лучше ответь. Ты не видел моего пса?» Смех утих, но ответа не последовало. «Ты, наверное, его слышал. Совсем недавно он громко лаял, как раз перед тем, как я вышел из камышей. Он где-то здесь. Лаял совсем близко. Пес сбежал, и я боюсь, что с ним могло что-то случиться». «Ты точно его не видел?» «Такая большая черно-белая собака с серыми крапинками и очень красивыми светло-голубыми глазами». Блоди говорил, а мальчик по-прежнему сидел неподвижно, обхватив руками согнутые колени и упершись в них острым подбородком. Слушал он с поразительным безразличием. «Но ты же умеешь говорить, раз уж так громко хохочешь!» Снова попытался добиться ответа Блоди. Теперь он произносил слова медленно и четко, как будто его собеседник плохо соображал. «У меня есть пес. Траутман. Я его ищу». Он сбежал и угодил прямо в черные камыши, а тут еще этот ужасный туман. Я нашел его след и совсем недавно слышал, как он воет и лает. «Скажи, ты его видел или, может, заметил что-нибудь?» «Я почти уверен, что Траутман проходил рядом, а ты, похоже, сидишь здесь, как дурак целую вечность». На этот раз он получил ответ, хотя не ожидал ничего услышать, и прозвучавший голос застал его врасплох. Ребенок говорил тихо, размеренно, вроде бы и безучастно, но едва сдерживая злобу. Голос принадлежал совсем немаленькому мальчику и оттого казался еще более зловещим. Блоди почувствовал, как страх холодной рукой сжал его сердце. Похоже, мягкость незнакомца в любое мгновение могла обернуться полной противоположностью. И это навевало неприятные мысли, но вместе с тем завораживало. «Собачий след видел. А может быть, волчий?» — произнес бледно-серый ребенок. Голос его вдруг напомнил Блоди морозный хруст, и он с трудом понял смысл сказанного. «Здесь нет волков», — мгновенно встревожившись, ответил Блоди. «А вот и есть», — самоуверенно ответил бесцветный мальчик, снова показав острые хищные клыки. «Туманный волк, который приходит из болот». В такие ночи он как раз бродит по лесу и по сумрачной топе. Можешь не сомневаться, дурачина». Блодя не знал, испугаться ему или разозлиться. «Ты просто гад!» — крикнул он. «Я тебе не верю, и ты меня не испугаешь. И здесь нет никакого леса. Мы в черных камышах». «Эти камыши белые. Белые. Ты что, не видишь? Не чувствуешь?» Прошипел мальчик и монотонно запел под шепот ветра в зарослях. «Белый, как туман! Белый, как дурман! Бел, как паутина! Бел, как крик совиный! Кожа лягушачья или шерсть кошачья!» Бледный мальчик раскинул руки и вцепился в туманный воздух тонкими когтистыми пальцами. Наконец он указал пальцем на блоди. «Какой же ты дурак, раз не знаешь, что такое сумрачная топь!», топь? переспросил Блоди. От бормотания о белых совинных криках, паутине и дурмане ему стало сильно не по себе, а теперь он и подавно вздрогнул. «Не слышал я ничего о топях. Говорю тебе, мы здесь, в черных камышах». «Дурацкое название. Так назвали дураки. Сумрачная топь. Вот истинное имя, и останется таким навсегда». С этими словами бледный мальчик вдруг поднялся с камня и прыгнул в озеро. Вода доходила ему почти до пояса, но болотистое дно его ничуть не взволновало. Он спокойно стоял среди лениво расходящихся волн, готовясь пересечь пруд. Блоди отступил в камыши. «Может, сбежать?» — подумал он, но решил, что это бессмысленно. Все равно придется искать Траутмана именно там, откуда идет чужой мальчишка. Блоди лихорадочно размышлял, что предпринять. «Что там за сумрачный топь? И кто ты такой? Может, ты заблудился?» Обратился он к бледному мальчику, чтобы выиграть немного времени, но в его голосе теперь явно звучал страх. «Кто ты? И что здесь делаешь? Я тебя раньше в деревне не видел. Ты из десяти дубов?» «Десять дубов. Одиннадцать. Двенадцать дубов. Кто знает?» Зловеще усмехнулся тот и снова устрашающе захохотал. «Это ты кое-что потерял. Своего пса. Большого черно-белого пса с серыми крапинками» и красивыми светло-голубыми глазами. И с белым пятном на черной морде. Так? Блоди застыл в изумлении. Точно повторив его слова, мальчишка добавил к описанию пятнышко, о котором Блоди вовсе не упоминал. Он в смятении понял, что с ним играют в жестокую игру. Значит, мальчишка все таки видел собаку. Наверное, у него даже было время присмотреться к Траутману повнимательнее, ведь он вряд ли заметил бы маленькую отметину на морде, просто проходя мимо. Наверняка этот подлый бледный призрак точно знает, где Траутман, и просто издевается над Блоди. «Ах ты мерзавец!» Блоди зарыдал от бессильной ярости и выскочил из укрытия. «Так ты встретил его, подлец? Почему же сразу не сказал? Где он? Говори сейчас же, куда делся Траутман!» «А иначе что?» — раздался страшный голос. Бледная фигура остановилась посреди озера, зайдя по грудь в воду. На гладкой поверхности замерло уменьшенное вдвое отражение, и чужак превратился в гротескное четырехрукое и двухголовое существо. Холодные голубые глаза насмешливо смотрели на Блоди. Мальчик проглотил слова, готовые сорваться с языка. Внутренний голос подсказывал, что лучше промолчать. Они молча стояли лицом друг к другу в черной болотной воде, и сверкающий туман, окруживший их стеной, казалось, тоже насмехался над жалким положением юного квентиля. «Что ты мне дашь, если я покажу, где собака?» — спросили две головы. Четыре руки неопределенно указывали в туман. «Ты слишком глуп, чтобы найти его в одиночку. Слишком глупые и в сумрачном лесу не живут. Ты ничего не знаешь о белом тумане. Ничего не знаешь о сумрачной топе. Без меня тебе никого не найти». Прежде чем Блоди успел ответить, раздался душераздирающий вой. Он доносился из камушовых зарослей, перед которыми недавно сидел на камне мальчишка. Блоди пришло в голову, что тот будто бы сторожил кого-то. Но теперь ему не понадобится ничья помощь, чтобы найти Траутмана. «Траутман! Траутман, я иду!» — крикнул он и шагнул дальше в воду. Однако ему удалось сделать только один шаг. Правую ногу тут же засосало в жидкий ил, и он застрял. По всему телу пробежала волна ледяного страха. Блоди попытался изо всех сил оттолкнуться левой ногой, но она тоже застряла. Черное болото явило все свое коварство. Мальчик почувствовал, что земля уходит из-под ног, а дотянуться до какой-нибудь опоры, чтобы выбраться, не было никакой возможности. — Помогите! — отчаянно закричал он, и его голос слился с жалобным воем Траутмана. — Помогите! Я увяз! Я тону! — Ну и что? — спросил бледный мальчишка, внимательно наблюдая за перепуганным Блоди. «Какой ты неуклюжий! Подумаешь, шил и слизь! Смотри, я стою себе спокойно!» Чувствовать, как медленно, но неумолимо погружаешься в болото, и не иметь возможности ничего, совсем ничего с этим поделать, было ужаснее всего на свете. Блоди многое пережил за свою короткую жизнь, и еще столько же, судя по всему, ему пережить уже не доведется. Пройдет совсем немного времени, как его затянет по шею, а потом под водой окажутся рот и нос, и он утонет прежде, чем его поглотит трясина. «Помогите!» — снова закричал он. «Помогите мне! Я не хочу умирать! Траутман! Траутман!» Собака ответила диким лаем, но так и не показалось. Блоди заплакал. Он не верил своим глазам, бледный мальчишка и пальцем не пошевелил, чтобы его спасти. На его бескровных губах играла улыбка. Блоди никогда не сталкивался с такой злобой, он вообще не знал настоящей жестокости. Он думал о своих родителях, братьях и сестре, о беззаботной жизни на родной ферме и не хотел верить, что скоро умрет. Туман снова сгустился, окутывая Блоди и скрывая окрестности. «Туман — это мой саван», — подумал Блоди. Он больше не пытался освободиться, потому что от любого движения погружался еще быстрее. Юный Квендель стоял совершенно неподвижно, и его затягивало все глубже и глубже. Вот уже намочило воротник его рубашки. «Что ты дашь мне, если я тебе помогу?» Раздался из тумана голос. «Что я тебе дам?» — Охнул Блоди, не видя своего мучителя. «У меня с собой ничего нет. Подарить нечего. Но дома... Дома у меня есть драгоценность, золотая штуковина. Мне ее дали сегодня ночью. Я могу подарить тебе ее?» Вместо ответа снова раздался смех. Его раскаты, казалось, доносились отовсюду и одновременно из ниоткуда. Мимолетная надежда Блоди угасла и он постепенно начал терять представление о том, где находится. Обморок обещал милосердное облегчение. Внезапно туман перед ним рассеялся, и Блоди вздрогнул, обнаружив, что бледный незнакомец бесшумно приблизился к нему и теперь стоял совсем рядом, протяни руку и коснешься. Как ни странно, мальчишка стоял на твердой земле, вода доходила ему только до пояса. Бледное лицо нависло над Блоди, словно зловещая луна. «Мне не нужно твое золото, глупыш!» «Ты скоро превратишься в болотника, оказавшись на самом дне», — сообщил мальчишка и бесшумно захихикал, отчего его длинные руки затряслись. «Тогда чего ты от меня хочешь?» — обессиленно спросил Блоди. «Что тебе дать?» «А как насчет твоей собаки?» — спросил мальчишка, снова обнажив острые зубы. «Собаки?» — повторил Блоди с нарастающим ужасом. «Тебе нужен Траутман? Зачем? Он принадлежит нам, моей семье!» Тебе, болотник, он больше не понадобится, если ты составишь компанию траве на дне озерца. А потом тебе затянет еще глубже выл, и станешь ты совсем черный. Так можно мне взять твою собаку?» «Что ты собираешься с ним делать?» — крикнул Блоди. Солноватая вода хлюпала по его подбородку и затекала в рот. «Кто знает», — протянул тот. «Может, возьму его с собой, а может, и убью». Все чувства Блоди угасли, и внутри у него стало так же холодно, как недавно было холодно снаружи. «Он и так у тебя гад!» — спокойно произнес он, смирившийся своей участью. «Ты ведь знаешь, где он, и когда я умру, сделаешь с ним все, что захочешь. Какая разница, отдам я его тебе или нет, и не думаю, что я соглашусь на твои коварные планы!» Его голос сорвался, и Блоди замолчал. «Тогда дай мне руку!» Неожиданно сказал мальчишка, протягивая ему сквозь толщу воды свою худенькую правую руку. «Руку?» — переспросил Блоди, пораженный таким поворотом разговора. Даже на краю гибели он не мог решиться, потому что ни капли не доверял незнакомцу. К тому же замерзший и измученный, Блоди постепенно впадал в безразличное цепенение, понимая, что надежды на спасение нет. Он с трудом удерживал подбородок над водой, и когда бледный мальчишка с размаху ударил рукой по воде, то влил в рот и нос Блоди целую струю черной воды. Блоди закашлялся, отплёвываясь, едва дыша. — Видишь, скоро все закончится, — снова заговорил злой дух. — Дай мне руку, и осводишься. Прямо сейчас. И поторопись, потому что топ очень скоро тебя поглотит. Так что решай. Отдашь руку в залог? Если хочешь жить, отдай мне руку. Иначе топ тебя схватит, если ты этого не сделаешь, если...» Заунывные уговоры, похожие на речитатив, оборвались, потому что Блоди окончательно погрузился в воду. До сих пор он тонул медленно, грязь постепенно засасывала его, но вдруг он внезапно скользнул в пустоту, будто кто его подтолкнул. Возможно, он добрался до более жидкой грязи или настолько тяжелел, что Ил стал затягивать его быстрее, но, как бы то ни было, вода накрыла его с головой. Блоди захлебнулся, бессмысленно борясь за последний вздох, и его окутала тьма. Быть может, он все-таки успел протянуть руку, или бледный мальчишка наконец-то пришел ему на помощь. Едва погрузившись в непроглядную тьму, он снова оказался на поверхности. Его вытащили из воды, будто попавшую на крючок рыбу, и он кашлял, хрипел и отплевывался, пытаясь отдышаться. Спаситель крепко держал его и не отпускал, даже когда Блоди обессиленно опустился на колени. Кто-то худощавый и долговязый, без видимых усилий, протащил Блоди через камыши и выволок на сухое место. Незнакомец позволил Блоди растянуться на земле, но руки его не выпустил. От этого худой, по рыбе и холодной клишни, исходила огромная сила, и постепенно Блоди почувствовал, что этот холод вдохнул в него новую жизнь. В окоченевшем теле вместо тепла запульсировал холод. Как ни странно, это помогло Блоди прийти в себя. Он обнаружил, что снова может стоять на ногах, и земля под ним не проваливается. А бледный мальчишка терпеливо наблюдал, как юный Квендель собирается с силами. Блоди взглянул в лицо Спасителя и вместо благодарности ощутил страх. Перед ним был, конечно, Квендель, но не из тех, кто населял холмогорье. От Запрудья до Эндлунда далеко на западной границе, насколько знал Блоди, не было никого похожего на его спасителя. С такой внешностью не пройдешь незамеченным под липами вороньей деревни или в его родной звещатке. Бледный незнакомец, похоже, долго жил под землей. Одежда на нем была необычная, рваная и покрытая пятнами, как будто он не раз валялся в мху и катался по земле. От него исходил терпкий запах недавно заготовленного торфа. Это существо вполне могло оказаться отпрыском черного болотного камыша. «Кто ты?» — негромко спросил Блоди, рассматривая бледное лицо ублизи. Такой белой кожи он никогда не видел. Под огромными глазами она казалась почти прозрачной, но болезненный на вид мальчик очень крепко держал Блоди за руку. Постепенно юный Квендель понял, что он лишь променял один плен на другой. «Я — Элиас», — пояснил его спаситель. «Элиас нерешительно повторил Блоди. Кажется, он когда-то слышал это имя. «А ты откуда?» «Отсюда», — неопределенно ответил Элис. Блоди решил пока не допытываться. «Можешь отпустить мою руку», — сказал он. «Спасибо, что вытащил меня из трясины, но теперь я могу стоять и сам». Хотя в этом он был не совсем уверен, потому что смертельно устал, промок и дрожал от холода. К тому же его одежда, пропитавшись грязью, стала жесткой и тяжелой, как кожаные доспехи. «Ты правильно сделал, что протянул мне руку», — сказал Элиас, но Блоди ощутил в его словах отголоски коварства, испортившие впечатление от сказанного, как случайно попавший в жаркое горький гриб. «В самом деле...» — подозрительно уточнил он. «Я не помню. Все произошло так быстро. Сначала все пропало, а потом меня вдруг выдернуло из воды, за что еще раз благодарю тебя от всего сердца. Но теперь отпусти меня и покажи, где моя собака. Покажешь?» Элия скривил рот, пряча острые, как у хищника, зубы, и промолчал. Оторвав пристальный взгляд от спасенного, он обшарил туман, как будто мог различить в нем что-то невидимое для Блоди. Мальчик проследил за его взглядом, с тревогой решая, хватит ли у него сил на поиски Траутмана, который уже давно не издавал ни звука. Бледный чужак не отвечал, по-прежнему не выпуская его руку. — Вот же шляпка на ножке! — рассердился Блоди. — Отпусти меня, слышишь? Он тщетно попытался вырваться, но Элиас держал его крепко. «Твоя рука в залог, помнишь?» — прошипел он. «Зачем?» — в отчаянии воскликнул Блоги. «Почему ты в меня вцепился? И при чем здесь залог? Неужели ты меня никогда не отпустишь?» Сквозь тихий шелест и шепот болота прорвались несколько звуков. В камышах, перед которыми сидел на камне Элиас, снова послышалось собачье поскуливание, а в небе над ними раздался другой звук. Поначалу Блоди не понимал, кто это кричит так резко и пронзительно, но потом вспомнил, где слышал такие крики и понял, что это каркает ворон. С той стороны, откуда он пришел, кто-то приближался, возможно, не один. Слышались шаги, от которых шелестела трава и ломались сухие ветки, и, наконец, раздались голоса. Знакомые голоса он узнал их, хоть и не мог разобрать слов. Они проникали сквозь туман, один часто, другой редко. На Блоди накатила волна облегчения. Его отец и Фендель Эйхас пришли в черные камыши. Они ищут его и уже направляются в его сторону. Он открыл было рот, чтобы их окликнуть, но одного взгляда на лицо Элиаса хватило, чтобы он снова сомкнул губы. Блоди в ужасе уставился на искаженное ненавистью лицо своего спасителя. Элиас не собирался отпускать свою жертву. Теперь уже в этом не было никаких сомнений. Блоди отступил настолько, насколько позволил ему Элиас, и вскрикнул, потому что чужие пальцы сжали его запястье будто тисками. Ему показалось, что и без того долговязый мальчишка заметно подрос, причем очень быстро. Блоди снова опустился на колени, корчась от боли, и жалобно поморщился. «Ну как, храбрец?» — шипел тот, кто называл себя Элиасом. «Где твоя смелость? Зови их!» «Кричи в туман. Только крикни, и они собьются с пути, зайдут вглубь сумрачного леса, откуда нет возврата. Позови их, и я обещаю, что ветер сыграет с ними злую шутку. Он донесет до них твой голос, заманивая ложью, и не вовремя раскроет правду. Он полетит с ними, искушая на каждом шагу. Да только труден будет их путь. Грязь, ил. Кто знает, чем все закончится, как все повернется?» «Куда пойдут ветер и когда померкнет ночь?» «Хватит меня пугать!» — крикнул Блоди. «Хватит! Оставь в покое моего отца и Фендаля тоже! Я на все согласен, только не делай им ничего плохого!» «Вот и хорошо, мой грибочек! Так будет лучше для тебя, и так будет лучше для них!» Промурлыкал Эля с искаженным злобной гримасой лицом, кивая и пританцовывая перед Блоди. «Они все равно подойдут ближе, как верные глупые псы, но ничего не найдут, потому что время ушло. Но Элис не так плох, как ты думаешь. Вставай, грязноногий, я отведу тебя к твоему распрекрасному псу!» Блоди с трудом поднялся на ноги, опираясь на холодную руку, хоть и было противно. До него снова донеслись голоса отца и Фенделя, и от их зова у него мучительно сжало сердце. Однако ответить им он не посмел, или, кто знает, уже не мог, потому что его волю отныне подавлял бледный, точно призрак-проводник. Элиас будто присвоил его себе, и Блоди мало что мог с этим поделать. Они шагали рука об руку, как лучшие друзья, огибая болотное озеро, в котором так неудачно для одного из них померились силами. Их все плотнее окутывал туман. Сверкающие белые искорки кружились в диком танце, и чем дальше они шли, тем холоднее становилось. Наверное, сумрачный лес совсем близко. Вдруг промелькнуло в голове Блоди, но он слишком устал, чтобы воображать, насколько хуже все может обернуться. Как жестоко убивать собственного отца. Он чувствовал, что отец рядом, и все глубже погружался в пучину отчаяния. Блоди казался себе беззащитным, беспомощным, как будто никому в целом мире нет до него дела. Его затягивало в трясину одиночества, где исчезали все его следы, а заодно и бледный мальчишка, захвативший его в плен. Они обогнули чернильное зерцо по большой дуге, водная преграда уходила влево гораздо дальше, чем предполагал Блоди, и, наконец, дошли до камышей, перед которыми он впервые увидел мальчишку на камне. Эляс нагнулся и достал из заросли небольшой сверток. Это был мешочек из выцветшей оленьей кожи, такой старой, что на некогда плотной поверхности образовалась густая паутина тонких трещин. И тут уж будто солнце выгнуло среди темных грозовых туч, и Блоди наяву увидел доброе лицо любимой бабушки со всеми мелкими морщинками, окружавшими ее старческие глаза. Видение казалось таким отчетливым, что у Блоди выступили слезы, и он громко всхлипнул. Эля смотрел на него молча, Но на его лице не отразилось жалости, лишь любопытство. Он точно держал в плену маленькое беспомощное животное и с невозмутимым интересом наблюдал за его отчаянными попытками освободиться. Свободной рукой он потряс сумку, завязки ослабли, и что-то выпало на валун, на который уселся Элиас. «Видишь ли...» — обратился он к Блоди, и в его голосе смешались лед и горечь. «Нам следует оставить след. Намек для твоего отца». «Знак, который он сможет понять, если, конечно, сумеет». Помолчав, Элиас тихонько захихикал, глядя на то, что лежало на камне, и поворачивая его указательным пальцем туда-сюда. «Да, намек», — продолжил он, — «такой же ясный и четкий, как свежие следы на снегу. На снежочке утром рано, зайца след, лисы, фазана». Всех следов не перечесть, знает он, как их прочесть, Знает всех наперечет и по имени зовет. Кто бежит без задних лап, кто летит крылами слаб, Если нападет на след этот жуткий звероед. И охотник он великий, черных воронов владыка, Крыс и сов, волков, джейранов и мокриц и тараканов. Слаем воем собирает и больших, и малых стаи, Из болот да из лесов, из долин да из кустов. Из озер да из полей он выводит всех зверей. Все расскажет ему след, где же спрятался обед. В шуме или в тишине. Облака летят, а не кони-вороны, белые, шальные. Из ночного неба, словно из болота, рвется к нам на землю дикая охота. Но вы -то Народ мхов и лугов, квендели по крови. Такие невежественные, невыносимые тупицы, сморчки и самозванцы. Так что знак, вероятно, останется неразгаданным, твой отец ничего не поймет, просто не заметит, а? Нашел он твою жилетку в кустах? Или это было так трудно? Неужели?» Блоди не мог выдавить в ответ ни слова. Страшная песня, состоявшая из непонятных угроз, его напугала, хотя он и понимал в ней лишь самую малость. От жутких интонаций в голосе Элиаса и так стала кровь в жилах, а когда он запел, то слова приобрели невыразимо зловещий оттенок. Блоди знал, что взрослые пересказывают друг другу истории о диком охотнике, но бабушка говорила, что ему пока рано слушать такие кровожадные сказки. Она ограничилась лишь несколькими намеками. Мальчика замутило при мысли, что зловещее болотное существо затеяло с ним такую жуткую игру. Но еще сильнее Блоди встревожился, когда понял, Элиас видел, как он оставил жилет в зарослях чабреца. Значит, он наблюдал за ним еще с тех пор, а может, даже раньше. Блоди вспомнил шорох, который так его напугал. Скорее всего, это просто ветер играл в камышах, но вдруг там пряталось чудовище, как в старинных легендах. «Конечно, отец видел жилет», — смело заявил он. «Ведь он меня уже почти нашел. Напал на мой след вместе с Фенделем Ихазом, а жилет подтвердил, что они наверно пути». Но почему, клянусь всеми квенделями мирного леса, ты хочешь оставить знак для моего отца. Почему я просто не могу его увидеть? Пусть он найдет метку, если сможет, но не тебя, сказал Элис. Не понимаю, зачем еще один знак? с горечью спросил Блоди. Какой в этом смысл? Чтобы помучить его. Вот зачем? ядовит ответил Элис. Пусть думает, что потерял тебя, если поймет, конечно. Ты подал знак, и Элис тоже. «Ход за ход, такой вот размен!» Блоди попытался рассмотреть, что за штуку Элиас вытряхнул из сумки на камень. Это был кусок дерева причудливой формы, скрученный, изогнутый, возможно, корень, отдаленно напоминавший туловище с руками и ногами. Утолщение на одном конце могло сойти за голову и немного напомнило Блоди игрушку — корневого человечка, которого он однажды нашел на пикнике. Он не мог понять, что это такое, и потому сомневался, что отец и Фендель тоже что-нибудь поймут. Скорее всего, они просто пройдут мимо, если вообще будут здесь проходить. Блоди все еще слышал их голоса, но они почему-то не приближались. Мальчик уже не верил, что Эллис в самом деле отведет его к Траутману. А даже если и так, то потом наверняка вскроется какой-нибудь грязный трюк. Эллис тем временем встал и снова потащил его за собой, И Блоди ничего не оставалось сделать, кроме как покорно плестись у чудища за спиной, спотыкаясь о камыши на узкой тропе, где для двоих не было места. Элиас по-прежнему держал его за руку мертвой хваткой, и у Блоди разболелось неестественно вывернутое плечо. Рукопожатие Элиаса не согревало, его пальцы оставались такими же холодными, как и в то мгновение, когда они впервые коснулись руки. Блоди невыносимо устал и не представлял, сколько еще продержится на ногах. У него не только ныла рука, но и медленно немела вся правая половина тела, как будто он очень долго лежал в снегу. Иногда доносился вой Траутмана, но, видимо, пес был слишком далеко, не ближе, чем Пирмин и Фендель. Это напомнило юному Квенделю кошмарный сон, в котором, сколько ни беги, остаешься на том же месте. Блоди ни секунды не думал, что они с Элиасом бесцельно блуждают в тумане. Он чувствовал, что его проводник хорошо знает дорогу и, возможно, даже умело уводит его от встречи с отцом. Они подошли к широкому проему в камышах, откуда словно из дымящегося котла вырывались клубы тумана. Пар был бы горячим, а эти облака несли с собой холод, медленно расплываясь в воздухе и оставляя морозный отблеск. Замерзший и стучащий зубами в мокрой насквозь одежде, Блоди хотел было спросить, не прячется ли в глубине этой дымки Траутман, но Элиас уже двинулся вперед и потянул пленника за собой через камышовые ворота. С каждым шагом белая мари восстановилось все гуще, ноги погрузились до колен в воду, и Блоди с ужасом подумал, что его ведут в очень опасное место. Он попытался идти чуть медленнее, неуверенно нащупывая, куда ступить, но сделал это зря. Даже не оглянувшись, Элиас такой силой дернул Блоди за руку, что от пронзившей плечо боли на глаза юного квендеря навернулись слезы. Его неудержимо потащило вперед, так как их руки почти слились воедино. Когда Элиас внезапно остановился, Блоди, изо всех сил пытавшийся не упасть, едва не столкнулся с ним, но стальная рука удержала его на расстоянии. Должно быть, они достигли того места, где вскипал некий котел с туманом, потому что марево стало густым, как дым от костра из мокрой листвы. Все вокруг было белым, ярким и безмолвным. — Так, наверное, бывает высоко в облаках, — подумал Блоди. Все вокруг исчезло. Не было ни болота, ни неба, только струилась плотная белизна. Внезапно завыл Траутман. Протяжно, будто одинокий волк, и выл он гораздо ближе, чем раньше. Блоди вздрогнул. Он хотел что-то сказать, но, взглянув на бесстрастное выражение лица Элиаса, передумал. Боясь, как бы псу не стало еще хуже, он с опаской всмотрелся в белую пелену и попятился. Перед ними начала вырисовываться тень. Неужели Траутман? Размытые очертания стали напоминать высокую худощавую фигуру, которую венчало что-то неразличимое. Наконец последняя завеса приподнялась и исчезла, и в тот же миг влажные клубы тумана огласило хриплое карканье, перекрывая протяжный собачий вой. Теперь стало ясно, что пряталось за туманом. Во второй раз за ночь Блоди оказался чуть ли не нос к носу с огромным вороном. Птица сидела совсем недалеко, в нескольких шагах, на единственные ветки мертвой сосны, чей голый ствол торчал из воды, походя на виселицу. Блоди почему ты подумал, что это тот самый ворон, который прятался в зарослях травы на крышу Фенделя. Траутмана по-прежнему видно не было, только отчетливо доносился его заунывный вой, словно пес притаился в нескольких шагах. Где же он? горестно простонал Блоди. Я хочу, наконец, увидеть свою собаку. Ты обещал! Он как будто бы близко, но я его не вижу. — Это сумрачная топь. Торопыга ты, маховик. Откуда тебе знать, что близко, а что далеко? А в отеле знает, в чем здесь смысл. — ответил бледный мальчишка. — Пройдем еще немного по этой тропе, и встретишь ты свою собаку. В лесу и на болоте вьются старые тропы. Цель все ближе, погасли все звезды. Он злобно хихикнул, будто особенно удачно пошутил, и тут же раздраженно прошептал иди рядом. Нам важен каждый шаг. Цель близка, направление ясно. Туман рассеялся, земля видна. Увидим путь, излечимся от боли. По обе стороны, на севере, на юге, на западе и на востоке, вкусишь ты их силу». Окончив медленный речитатив, он торжественно склонил голову перед вороном. «Ну, что стоишь?» — прошипел он, повернувшись к Блоди, который не заметил странного поклона. Однако Элиас так сильно дернул его за руку, что Квендель с криком склонился, едва не повалившись на спину. — Ну что? Трудно было? Трудно склонить голову? Нет, легко. Просто Элиас тебе помог. Теперь можно идти дальше. Он приведет тебя к собаке. — бормотал мальчишка, пока Блоди пытался встать. Ворон не шевелился. Он сидел неподвижно, будто каменное изваяние, и смотрел на них одним светящимся глазом, низко опустив голову. Он чем-то напоминал мрачного привратника, стерегущего затерянный в глуши уголок, и у Блоди заныло в затылке, когда немедленно перешли вброд в брод воду под родливым мертвым деревом, чувствуя на себе его взгляд. Только оставив дерево с вороном позади, Блоди понял, что страшная птица смотрит на мир всего одним глазом. Одноглазый ворон. Может быть, бабушка рассказывала сказку о страшном одноглазом вороне? Мимолетные воспоминание сразу же развеялось, как дым. Белое марево над водой все еще оставалось густым, и откуда-то по-прежнему доносился печальный вой Траутмана, к которому они сейчас направлялись. Блоди охватило страшное предчувствие. Ему казалось, что грядет еще больший ужас, чем все пережитое до сих пор. Он прислушивался и всматривался, пытаясь различить хоть что-то. Вскоре туман будто начал постепенно рассеиваться. Впереди показалась тропинка, и чем дальше спутники шли по этой узкой дорожке, тем отчетливее возникали детали пейзажа. Вот уже Блоди смог различить приближающийся берег мелкого водоема, который они почти пересекли. Слева и справа от них белой стеной висело непроницаемое марево, но Блоди не мог и не хотел ни о чем думать. Элиас неумолимо тянул его за собой по давно забытой дороге, по которой ходили лишь немногие квендели. Младшая из детей кремплингов ничего не знала о тех далеких событиях, наверное, даже старейшины-взветчатки мало что могли бы о них рассказать. Блоди почувствовал, что настало время прощания. И хотя он не умер, чудом выбравшись из сины теперь он, захваченный в плен жутким существом, покидал знакомый ему мир. Даже странно, что он остался цел. Словно насмехаясь над его беспомощностью, ветер снова донес до Блоди голос отца и Фенделя. Или так шептались камыши? Последняя мысль, связанная с прежней жизнью, была от Раудмани. Но и это воспоминание о друге, будто тонкая паутинка оборвалась в сознании, ведь все мольбы Блоди не привели к нему пса, а вой так и остался позади и постепенно затихая в тумане. Вдали было светло и ясно, они уже давно шли по твердой земле. Вскоре под ногами захрустел песок, болото кончилось. Камыши больше не шуршали, а налетевший с голых горных склонов ледяной ветер шевелил редкие кустики вереска под ногами. Все предвещало резкое похолодание. Блоди в последний раз оглянулся. Он отчетливо видел дорогу, по которой они покинули сумрачную топь и вышли из болота. Тропинка терялась в тумане, нависшем особенно густой переной над болотом, но при этом позволившем им выйти на чистый воздух. Однако об этом Блоди уже позабыл, и ничего не понял, глядя на странную сцену, которая предстала перед ним вдали. Там, далеко-далеко, две крошечные фигурки склонились на третий, над маленьким существом, возможно, животным. Внезапно один из незнакомцев отделился от группы, вероятно, что-то заметив, и побежал в сторону пустоши. Он чался со всех ног, вне себя от волнения, размахивал руками и кричал, но его слова не долетали до Блоди. Второй, который еще стоял на месте, склонившись над существом на земле, тоже вскочил и попытался догнать первого, что удалось ему с трудом. Тот мчался, словно за ним гнались демоны. Но в конце концов ему пришлось сдаться, он упал на колени и съежился. Второй подошел к нему, помог встать, и они, похоже, спорили, стоит ли бежать дальше. Пожалуй, они даже ссорились. А животное, походившее на собаку с трудом поднялась на ноги и, прихрамывая, направилась к двум спорщикам, как будто понимала, что происходит. Блоди не знал, как все это истолковать, хотя ему казалось, что этих троих он раньше встречал. Однако теперь это не имело для него значения, да и раньше вообще-то было безразлично. Больше всего его раздражала боль в правой руке, хотя он не мог припомнить, чтобы где-нибудь поранился или ушибся. Рука казалась вполне целой, разве что была чуть бледнее, чем левая. «Так тому и быть», — подумал Блоди и сунул руки в карманы брюк. Чтобы ходить, нужны ноги, а они болели уже не так сильно. Бодрым шагом он направился к Элиусу, негромко напевая припев старинной песни. Из ночного неба, словно из болота, рвется к нам на землю дикая охота. В небесах среди бледно-серых грозовых туч Над двумя странниками кружили два ворона, и морозный ветер уносил вдаль их хриплые крики.